Следующая часть называется Полезные действия в мире читателя. Идея такая: читатель сам обратит внимание на текст, если текст обещает ему пользу в одном или в нескольких направлениях. Первое вы уже знаете это отражение себя, то есть читатель хорошо реагирует, если видит, что это о нём. Это мы об этом и говорили вот только что. Что ещё? Следующая причина обратить внимание на текст это если текст обещает решить проблему. Ещё одна причина. Если текст предлагает читателю стать более значимым, более уважаемым, более любимым, более, ну, как сейчас говорят, крутым. Третье, ну, получается, четвёртое уже, да, четвёртое это испытать эмоции, когда текст обещает, что там есть что-то удивительное, волшебное, мощное, что-то, что прямо вот удивит нашего читателя. Вот эти четыре штуки отражение себя, решение проблемы, помочь себе там стать более значимым, любимым и эмоция. Я это всё называю полезным действием. В моей терминологии это отражение прагматика, социальное и эмоциональное полезное действие. И их можно там как-то совмещать. Представьте, что вы собираетесь впервые в жизни снять квартиру в Москве. Ну, например, вы раньше жили в провинции, потом переехали в Москву, и вот там пожили где-то в гостях, а теперь вам нужно снять здесь квартиру. Дело это довольно волнительное, страхов много. И вы поговорили с кем-то об этом, об этом с кем-то из друзей, ну, в мессенджере, да, там, или в почте, да, поговорили. И что происходит? Сервис, через который вы общались, проанализировал ваши данные и продал эти данные рекламщикам, чтобы они вам показывали рекламу на ту тему, которая вас волнует. Это происходит кругом. Попробуйте кому-нибудь написать про геморрой в почте Яндекса, например, и посмотрите, как вас начнут преследовать реклама таблеток от геморрой или чего там, свечей, не знаю. Да. То всё это происходит постоянно. И вот вы листаете соцсети, и вам попадаются на глаза три статьи. Первая статья звучит так: Нормы гражданского права в области найма жилых и нежилых помещений. Вторая статья: Как купить квартиру в Москве и не разориться на ипотеке. Третья статья: Впервые снимаете квартиру в Москве? Советы юриста, как грамотно заключить договор. Первый заголовок, ну, сложноватый. Если вам хватит внимания, вы поймёте, что он соответствует вашей ситуации, то есть да, он про тех, кто хочет сейчас снять квартиру. И если вы сможете это оценить и понять, возможно, вы эту статью прочитаете, потому что вы говорите: "А, это про меня, про мои задачи". Но вероятность этого невысока. Второй заголовок он сформулирован просто, как купить квартиру в Москве и не разориться на ипотеке. Он простой. Но вы его прочитали, и он вас не коснулся, потому что вы хотите не купить, а арендовать. Да? Сейчас покупка не для вас, вы эту статью читать в принципе не будете, она вам ни за чем не нужна. Угу. Третий заголовок. Впервые снимаете квартиру в Москве? Вот советую юриста. Он в самый раз. Вы действительно снимаете квартиру впервые? Вам действительно не помешали бы советы юриста? Для вас это действительно важно, и вы выбираете третий заголовок. В общем-то так работает полезное действие. У вас есть некая потребность, вам это попадается, вы выбираете обратить на это внимание. Ровно так. Полезное действие, если это определить, то это ответ на вопрос, почему читатель сам захочет обратить внимание на ваш текст. В начале самого этого раздела я вспоминал, например, Гарри Поттера. Если ребёнок сам захотел прочитать очередной роман, то вам будет трудно его оторвать от этой книги. Что может двигать ребёнком? Ну, и может двигать эмоциональное полезное действие, то есть ребёнку нравятся герои, он хочет окунуться в этот некий выдуманный мир. ему приятно читать эту книгу. Или ему, ему им может двигать социальное полезное действие. Раз все одноклассники обсуждают эту книгу, то ребёнок не хочет быть изгоем, он хочет тоже иметь возможность поддержать разговор. Он хочет быть в теме, он читает эту книгу. Понятно. Да, он вовлечён, он тоже вовлечён, но как бы по другим причинам, но всё равно вовлечён. Но в общем-то наоборот тоже работает, если в классе никто не читает Гарри Поттера, А ребёнку, ну, не радует его мир волшебников и Англии, то, ну, подсовый ему эту книгу, не подсовывай. Хочешь там издай её с кучей иллюстраций, хочешь переснимей это в виде комикса или сделай из этого видеоролики на Ютубе. В общем-то, неважно, да? Может быть, из вежливости ребёнок там сделает вид, что читает это. Ну, там типа родители подарили, и ребёнок там, ну, да, сейчас типа: "Ой, да, интересно". Но Если ему это не интересно, он сам это читать не будет, да. Он будет читать тоже, что и одноклассники, например, или тоже, что ему когда-то понравилось, и он тон хочет в это погрузиться. Это так работает там социальное полезное действие или эмоциональное. Мы не можем заставить человека захотеть что-то прочитать. Мы, но мы можем предложить ему такую тему, которую он сам захочет изучить. А для этого нам нужно понимать, какие темы человека интересуют и, самое важное, что у него болит или, по-другому, что он считает своей проблемой или задачей. Главный враг мысли о полезном действии тот самый миф, что раз я написал какой-то текст, то кто-то обязан его прочитать. Мы об этом говорили в части про школу. Давайте бороться с этим мифом. Вот главная ошибка поле авторов с точки зрения полезного действия, Это представление будто бы их мысли, будто их информация имеет ценность сама по себе. Например, у школы английского есть вот школа английского, да, там преподают языки. Там есть понятно, да, директор, учителя, всякие методологи, администраторы и так далее. И вот у них запускается новый курс. И директор может думать, что раз у них запускается новый курс, нужно об этом просто заявить, и все студенты побросают дела и чтобы будут это читать и, значит, радоваться и записываться. Когда я об этом говорю в таком виде, понятно, что это абсурд, что то, что там в какой-то школе запустился какой-то курс, в общем-то никого особо там интересовать, может быть, даже и не должно. Ну, запустился и запустился. Ошибка из-за того, что происходит, что мы естественным образом сфокусированы на себе и своём бизнесе, на себе и своей жизни. Мы знаем свои продукты, понимаем их преимущества, мы живём как бы от лица этого продукта. Нам может быть не очевидно, что клиент о нашем продукте совсем не думает. Понимаете? То есть, ну вот я, например, делаю какой-нибудь курс или придумываю какую-нибудь там статью. Я, ну, написал её, там опубликовал, выпустил, вбросил в интернет, и какое-то количество людей на неё отреагировали. Я думаю, вот, классно отреагировали, то, что я делаю, пользуется спросом. Но я могу забывать, что помимо тех людей, которые отреагировали, огромное количество других людей не отреагировали, потому что не прочитали, не увидели, не увидели в этом пользу, подумали, что посмотрят это потом. Вот у меня есть искажение, будто бы когда я что-то сделал, люди автоматически должны это прочитать. И когда они читают это мало или там недостаточно покупают этого, я могу думать: "Вот какие глупые люди". А люди не глупые. Люди просто живут от первого лица. Они о твоём продукте не думают, они о твоей идее, там, твоей статье, о твоём вот о том, как ты живёшь, они не думают, они думают о себе. И вот руководитель англи... этой школы английского, например, просит написать пресс-релиз о своих новых курсах. И у нему, ему в голову уже загружены все параметры школы, её задачи, смысл, ценности, ценно. Он знает, почему это хорошая школа, он знает, в чём качество. Он это всё знает, поэтому ему в голове логично, да, вот с его стороны. Абсолютно логично, чтобы это был, ну, просто типа пресс-релиз, который об этом рассказывает, да? Но он непрофессиональный коммуникатор, и он не может оценить что в головах читателей этой всей информации нет. Они не думают о его школе, они не в курсе его продуктов, они не знают его ценности. Он не понимает, что другие люди о нём могут не думать вообще. И задача профессионального коммуникатора, к которому он обращается, это пиарщик там, редактор, рекламщик, неважно. Их задача достать из головы собственника главные мысли и найти способ, чтобы эти мысли донести так, чтобы другим людям это было интересно. От этого нужно как бы переместиться в голову читателя и посмотреть, а что у него болит, что ему важно. Вот эта смена точки зрения с позиции автора на позицию читателя, она и лежит в основе привлечения внимания. Ну, мы об этом говорили только что, когда я говорил вам про вот этот вылет из тела и попытку представить жизнь другого человека как бы с его точки зрения. И теперь мы это применяем, ну, ближе как бы к практике. И поговорим поэтому о прагматическом полезном действии для начала. Значит, прагматическое, то есть решающее проблемы человека, проблемы или задачи или там, не знаю, насущные какие-то проблемы. В общем, проблема. И есть целый класс текстов, статей, курсов, видеороликов, которые как раз этим занимаются. Мы можем одним словом назвать их, что они по делу. То есть человек обращает на них внимание, когда у него есть определённая задача или дело, или проблема. Ну, по-другому можно условно назвать их полезными. Но Я сейчас оговорюсь, что не всякая полезная статья, то есть та, которая приносит пользу, вызовет у читателя интерес. И не всякая статья, которую читатель там заинтересуется ей, вот из этой из этого из этой сферы как бы полезного. На самом деле не в, не каждая информация принесёт пользу. Ну то есть это некая воспринимаемая польза, да? Чтобы читатель захотел прочитать такую статью по делу, должны совпасть три фактора. Первый фактор это читатель знает о существовании этой проблемы. То есть, ну, не знаю, Я, если я видеооператор, и я снимаю картинку там, снимаю кино, и я потом смотрю то, что я отснял, я вижу, что кадр трясётся, и я это замечаю. И мне попадается на глаза статья, как избавиться от тряски в кадре. То есть, что я я знаю, что у меня в кадре есть тряска, я её заметил, и я сказал: "Да, я хотел бы от этой тряски избавиться". То есть я знаю о существовании этой проблемы. Второе. Читатель считает эту проблему важной. То есть не просто, ну да, проблема есть. Да, это проблема достаточно важна, чтобы её решать, в принципе, она не бессмысленна. Ну и третья, как бы логично из этого вытекает, читатель готов что-то делать прямо сейчас, например, прочитать эту статью. Ну потому что вот это легко говорить на примере каких-нибудь статей о приятных делах там, типа, не знаю. трясущаяся камера, как правильно делать цветокоррекцию, как писать звук, какие-то там ну, такие любительские штуки, которые нравятся мальчикам. Ну вот мне нравится, например, снимать видео и записывать аудио, и я с удовольствием читаю все эти статьи. Но бывают статьи про неприятные темы. Например, про медицину, про здоровье. И там уже, вы сейчас увидите, что вот даже если статья вроде бы как бы полезная, абсолютно не обязательно люди будут обращать на неё внимание. Вот смотрите. Вот ситуация. У меня заболело в груди. Раньше никогда не болело, и вдруг заболело. Причём так, ну, серьёзно заболело. Я иду в поисковик, боль в груди пишу, читаю. Если бы у меня не болело, я бы, конечно же, это искать никогда не полез, ну, логично, да, то есть надо пронаблюдать. Всё совпало. Я знаю о проблеме потому, что у меня заболело. Заболело достаточно сильно, чтобы я полез в интернет. И я решил не игнорировать эту проблему, не отложить ее на потом, а заняться этой проблемой сейчас, как бы логично. Все, вот сейчас я буду об этом читать мое внимание там. А теперь представьте, что не заболело и не в груди, а появилась родинка на теле. Ну, как бы родинка и родинка, большая, смешная, в смешной форме родинка. Причем в месте, в которое я даже обычно не смотрю. Ну, мало ли, там тело у меня, у меня-то глаза впереди, может, у меня на спине родинка, я не знаю. И если я, например, не знаю, что большая какая-нибудь там растущая родинка в странной неопределённой формы и странного окраса это может быть признаком, симптомом меланомы, типа рак кожи там, такое заболевание. То понимаете, я даже в поиске не напишу слово меланома, и не говоря уже о том, чтобы сходить к врачу. Я, может быть, и слова такого не знаю. То есть проблема может существовать, то есть я могу быть склонен там к какому-то заболеванию. Но если я не знаю об этой проблеме, Я её не ощущаю или не считаю её важной, или не, или да, я знаю, что она существует, но я не готов эту проблему решать. Если эти факторы, ну вот совпали так, то скорее всего, я не, ну, не буду даже изучать этот этот вопрос, не то чтобы как бы решать проблему и вкладывать в это деньги. Но допустим, я в интернете встречаю такую статью: "У вас белая кожа и родинки это может быть признаком рака". Ну, в смысле, заболевания. Или Мужчинам после 30, как выявить меланому на ранней стадии? И врачи здесь возмутятся, что за бред, при чем тут мужчины, при чем тут 30 лет? Меланомы подвержены скорее люди с белой кожей, чем мужчины после 30, ну то есть с точки зрения медицины, говорить, что ты склонен к меланоме после 30 лет, это некорректно, но я знаю, что Мой читатель, если я ориентируюсь в этой статье на мужчин после 30 лет, если я их назову в заголовке, то они отреагируют. Они увидят в этом себя, они как минимум обратят на это внимание. А если я буду писать правильно, как говорят э, врачи, то скорее всего, нет, потому что ну а как говорят врачи, люди с белой кожей. Ну типа, у многих людей белая кожа, и что? То есть люди могут не среагировать на это, если я в достаточной степени их не зацеплю. Поэтому Вот это очень важно помнить, да, что не всякая полезная статья будет прочитана, потому что полезное с точки зрения человека это не то, что ему принесёт пользу. Полезное это то, о чём он знает, что считает важным и что он сейчас готов решать. Вот в таком сочетании. Конечно же, ну, помня о нашей предыдущей теме, важно, чтобы читатель узнавал себя в формулировке, чтобы там были знакомые слова, Понятный человеку обстоятельства, знакомые места, знакомые города, его какой-то там статус социальный. Ну, в общем, чтобы там было что-то, в чём этот человек будет себя каким-то образом узнавать. Я вам сейчас прочитаю несколько тем. И вот когда я читаю эти темы, подумайте, кто на них может реагировать и в какой ситуации. Ну, на самом деле, наверное, стоит сразу прокомментировать. О'кей. Как москвичам экономить на капремонте? Это ориентировано на москвичей, чтобы москвичу узнавали себя. Другая тема как налоговые каникулы для ИП, как ими воспользоваться. Это очевидно ориентировано на индивидуальных предпринимателей. Следующая тема. Ребёнок отказывается идти в школу. Советы психолога. Очевидно, что это рассчитано на родителей, а не на ребёнка, да? Дальше, на каких родителей, которые столкнулись с проблемой, что ребёнок не хочет идти в школу? И на той части этих родителей, которые прислушиваются к психологу, которые считают мнение психолога там, ну, принципиально авторитетным. Другая тема. Здоровое питание на 1500 калорий в день. На кого ориентировано? На тех, кто думает о здоровом питании и считает калории. Если человек не считает калории, вообще про калории не думает, это на него не сработает. Другая тема шуточная. Сница Иван Ургант. Что это значит? Ну это тема про людей, которым приснился Иван Ургант. Да, всё. Основы технического анализа для начинающих трейдеров. Очевидно, для трейдеров, которые только начинают. Они среагируют на эту тему. Покупка квартиры в новостройке. Какие документы проверить? Кому эта тема адресована? Людям, которые собираются купить квартиру в новостройке. И что они, что важно? Вот мы говорим про какие документы проверить? Это люди тревожные, которые боятся, что какая-то там квартира будет нечистая, неправильно оформленная, не даны разрешения, и что ее потом снесут. То есть для тревожных покупателей. Но их много, к счастью. Как подать заявку на стипендию имени Иванова Петрова Сидорова, Потанина, Ломоносова, не знаю, кого угодно? Кому это? Студентам. Причем не просто студентам, а студентам, которые в курсе, кто такой Иванов Петров Сидоров, Потанин, Ломоносов. И они уже слышали про эту стипендию или по крайней мере слышали о факте существования стипендий как таковых. Я вот, например, когда был в универе, я никогда ни на какие стипендии не подавался. Единственное, что у меня было это, как говорили, Лушковская выплата, потом она стала автоматически Сабянинской выплатой, это инагородню студентам в Москве платили там по 800-900 руб. доплачивали в месяц за, ну, за то, что они инагородные. Такая была мера социальной помощи. А вот когда говорили там стипендии, гранты, я так: "Ой, это документы подавать". Не, ну его нафиг не надо. И, соответственно, я на не реагировал на такие заголовки, потому что слово стипендия имени кого-то у меня вызывало скорее отторжение. Опять тема из студенчества, заселение в общежитие, пошаговая инструкция. Кого это зацепит? Очевидно, людей, которые сейчас важно только собираются ехать в другой город и там в этом другом городе собираются жить в общежитии. Ну или вот они уже приехали, и им выдают методичку там в на в приёмной комиссии в университете, как заселяться в общежитие. Вот. Для людей, которые в Москве, например, живут у родителей или на собственных квартирах, это абсолютно ненужная для них статья. Для людей, которые не переезжают в другой город, чтобы жить в, в там в общежитии, тоже бесполезная статья. Следующая тема. Mac Pro для нейросетей. Стоит ли покупать? Кому это адресовано? Людям, которые понимают, что есть нейросети, которые либо работают с нейросетями, либо уже запускают их, либо думают запускать, и у кого есть свободные деньги, потому что человек, которому нужно запустить нейросеть, он запустил её уже на своём компьютере, и там как бы всё понятно. Mac Pro для нейросетей это, знаете, такое, типа покупать ли Ferrari, чтобы ездить за город, такое. Ещё тема. Fujifilm XT4 для видео. Полный обзор. Это для людей, которые хотят снимать видеоролики и что-то слышали про Fujifilm X-T4, ну, какую-то камеру, да, это настоящая камера в 2020 году, кажется, вышла. Неплохая камера для видео, в, в, честно, хорошо снимает. И вот им интересно, подойдет ли она, они раздумывают над ее покупкой. А теперь смотрите, вот было Fujifilm X-T4 для видео полный обзор, а можно сделать тему e Fujifilm X-T4 для видео. Лучшая камера в 2020 году. А это уже тема для других людей, для тех, кто выбирает себе камеру для 2020, ну, вот, типа сейчас, в 2020 году, И они думают, как бы лучшим образом распределить деньги свои, чтобы купить самое лучшее на сегодняшний момент, да? Или Fujifilm X-T4 для видео. Рабочая лошадка 2020. Ну, то есть, что купить, чтобы работать на этой камере, а не просто, чтобы она у тебя пылилась в коллекции. Тоже чувствуете? Тоже чувствуете? Вроде поменялись два слова. Был полный обзор, а стала лучшая камера или стала рабочая лошадка. Но сразу эта статья цепляет разный тип людей. Одни уже слышали про Fujifilm X-T4 и знают об этой камере. Другие о ней могли ничего не слышать, но ищут лучшую камеру или рабочую лошадку. То есть мы вот этими словами в заголовке как бы цепляем нужных людей. Ну и так далее. Диета Петровой. Подводные камни для диабетиков. Очевидно, для худеющих диабетиков. Свадебное платье, что выбор 2021 году. Понятно, что это для будущих невест. Собираетесь в летнюю языковую школу? Вот что взять с собой. Понятно, для кого это? Для тех, кто собирается в летнюю языковую школу. И вы заметите, важно, что сами темы по содержанию довольно, ну, разнообразные. Там есть и вопросы, и там заголовки из двух слов, из трёх, там из я имею в виду, из двух частей, из трёх с вопросами, с двоеточиями там, с уточнениями, с деталями. А нет никакой единой хорошей формулы или хорошей схемы такого прагматического заголовка или, грубо говоря, заголовка для полезной статьи. У разных у разных людей разные предпочтения, разные потребности, и эти люди эти потребности по-разному формулируют. Наша задача не найти какой-то универсальный ключчик от всех там читателей. Нет, наша задача как можно точнее воспроизвести эти потребности. И это важно. Именно теми словами которые люди сами используют, чтобы свои проблемы формулировать. Чтобы знать эти потребности, с людьми нужно общаться, нужно читать форумы, нужно смотреть чаты, нужно читать комментарии в соцсетях. Нужно, в принципе, как бы быть с людьми в контакте, чтобы понимать, какие у них проблемы. Ну и если ты живёшь в обществе, ты примерно понимаешь, чем живут окружающие тебя люди. Если ты ходишь по соцсетям и читаешь интернет, то ты понимаешь, чем живут там люди. То есть, как правило, в этой части у людей проблем не так много. Ну, люди просто друг друга знают, друг с другом общаются и друг друга понимают, и друг на друга настроены. Но закрывать глаза на это, то есть просто писать заголовки по какому-то одному шаблону, потому что якобы это хороший заголовок для полезной статьи, нет, это бред. Так делать нельзя. У меня был была эпоха или период, когда я работал в Тиньков журнале, и мы там прямо хорошо так промышляли заголовками в стиле как Как оформить одно? Как получить другое? Как проверить квартиру перед покупкой? Как, как, как, как, как, как, как, как, как, как? И прямо вот можно было зайти на главную страницу, и там типа 12 заголовков начинается со слова «как». Ничего плохого в этом абсолютно нет. То есть это может быть странно выглядеть на главной странице, но тогда люди на главную страницу к нам не заходили почти или заходили мало, это была незначительная доля гостей сайта. а не заходили из соцсетей, потому что они видели ответ на свой вопрос, важный для них, нужный для них. Или из Яндекса, или из Гугла, они записали свой вопрос типа проверка квартиры э там перед покупкой. Им выпадала наша статья с заголовком Как проверить квартиру перед покупкой. Они кликали и попадали к нам на сайт, читали наши статьи, им всё нравилось. Но фразу, например, как проверить квартиру перед покупкой, можно сформулировать, например, проверка квартиры перед покупкой или покупаете квартиру, как её проверить или инструкция для проверяю для покупающих квартиру проверка документов как угодно можно сформулировать эти заголовки если они совпадают с потребностями людей если люди так формулируют свой запрос такими словами а вы ровно этими словами им и отвечаете прямо вот как они сказали так вы им это и предложили Напомню, мы с вами говорим о прагматическом полезном действии, то есть о статьях, которые помогают человеку решать его проблему, грубо говоря, о полезных статьях. Важно понимать про них такую вещь, что полезность, она штука очень переменчивая. Сегодня человек решает одни свои задачи, завтра вторые, послезавтра третьи, и как бы он относится к этим всем статьям как потребитель, то есть потребительски. Например, если мне нужно получить военный билет там по возрасту, да, я иду на какое-то количество сайтов, чтобы прочитать информацию там, в том числе на госуслугах, там на каких-то ещё сайтах, читаю, читаю, читаю, читаю эту информацию, прочитал, получил нужное мне, нужные сведения, оформил, там решил все вопросы. Всё, я больше никогда это читать снова не буду. Если вы хотите сделать сайт, который будет постоянно рассказывать мне о том, как, не знаю, там о воинской обязанности, а а вот этих всех там военных билетах, об оформлении документов, С огромной вероятностью вы меня снова на эту тему не привлечёте, потому что я один раз проблему решил, и, решил и больше её не решаю. И я часто встречаю это у у авторов, они думают, что вот они, например, юрист, например, да, юрист разбирается в какой-то теме, например, там в гражданском праве, суды, разводы и так далее. Вот если он начинает писать статьи, он может думать, ну вот я сейчас соберу лояльную аудиторию, которая будет меня постоянно читать, и я буду им писать полезный контент например, про право. Ну надо понимать, что человек не так часто женится, разводится, не так часто ему нужны услуги юриста по гражданскому праву, и скорее он должен будет создавать контент для людей случайных, которые просто из интернета пришли с каким-то спросом, да, и эту проблему решают у, у него там с помощью этой его статьи. Очень мало будет людей, которые готовы каждую неделю или каждый месяц читать новые статьи про гражданское право. Конечно, если, например, у него будет более широкая специализация, например, там, лайфхаки о том, как жить в России с точки зрения законов и бумаг, это другое. Но если он будет рассказывать только о своей специализации, то вероятность того, что у людей постоянно будут проблемы именно из этой области, ну, она невысокая. Получается, что если вы специализируетесь на какой-то конкретной маленькой узкой проблеме, есть такая естественная проблема, такой, ну, естественный барьер, что вы будете работать с удовлетворением какого-то протекающего мимо вас спроса. То есть просто у человека появилась проблема, он пришёл её решил и забыл о вас. И это нужно учитывать, когда вы, например, планируете, как вы будете удерживать людей, как вы будете их привлекать к вам в блог, например, да? То есть на такие прямо конкретно прагматические или прагматичные темы нужно писать с учётом того, что у людей эти проблемы то появляются, то пропадают. Нет, бывает, например, Такие темы, например, как правильное питание, или психология, или туризм, или какие-то еще вещи, которые, ну, больше человек готов как бы читать их дольше. Ну, например, если у меня магазин рем... товаров для ремонта, ну, ремонт я делаю, ну, раз в три года, раз в пять лет. И, ну, там я могу прочитать, там, что нового, как там стены теперь принято делать, как там, не знаю, гипсокартон ставить, не ставить. Ну, так, какие-то такие вещи я могу узнать из области того, как сейчас делают. Ну, я могу узнать, Но я это делаю редко. И если у тебя такая специфика, такое как бы такое, такая отрасль, то делать только контент, связанный с решением ежедневных проблем людей, может, там для, для кого-то в некоторых ситуациях быть слишком мало. А когда ты попытаешься сделать много контента на там одну и ту же тему, ты поймёшь, что людям столько не надо просто. Они там прочитали что-то одно и ушли. Вот, поэтому нужно А, ну и ещё к этому, да, ещё к этому вдобавок. Надо помнить, что человек пришёл решил свою проблему и забыло тебе навсегда с большой вероятностью. Это то, как устроено, ну, в общем-то, потребительское потребительское отношение к контенту. Люди не должны нам, не должны на нас подписываться, не должны нас запоминать, не должны к нам вырабатывать какие-то тёплые чувства. Мы просто пришли, решили их проблему, они там сказали: "Да, спасибо", может быть, и всё. Поэтому если мы хотим что-то продавать в таких статьях, мы же не просто так пишем как бы в, в, в пространстве. Мы хотим, чтобы люди у нас покупали товары и услуги, чтобы они нас знали, чтобы они нам доверяли. Нам нужно не просто писать им решение их проблем, а делать что-то, чтобы они ещё с нами как-то оставались. Ну, там, например, подписывать их на наш блог. Но ну, тогда вопрос: человек приходит подписываться на блог о ремонте, но ремонт он делает раз в 3-5 лет. Зачем мне ему подписываться на блога ремонте? Ну, в общем, это проблема для отдельно совершенно книги и истории, она непростая, и просто об этом можно подумать. Когда я работал в Синков журнале, э у нас эта проблема появилась очень-очень поздно, и ну, как мы с чего начинали с того, что мы писали там про все банковские продукты, про там, не знаю, карты, вклады, кредиты и там что-то, что-то ещё. Мы постоянно как бы охватывали своими статьями все основные банковские продукты. Мы писали о том, там, как правильно брать кредитку, что такое кредитный лимит. Мы фактически писали, ну, что-то вроде helpa, то есть раздела помощи. Ну, потом, правда, появился ещё и отдельный раздел помощи там, и другие люди это писали. Но суть в том, что мы как бы сначала охватывали вот эти продукты. и с большой вероятностью у одного человека могли быть разные продукты. И как кредитка, и дебетовая карта, и что-нибудь ещё, что-нибудь ещё, и мы вот об этом писали. Потом мы стали хвататься за какие-то более широкие темы, там про жизнь в России, в смысле, там оформление документов, сделки, юридические всякие вопросы, законы. Ну, постепенно расширяли охват тем и количество публикаций. То есть мы хотели сделать такое разнообразное меню. чтобы журнал превратился как бы в такой гид по тому, как жить в России, чтобы человек, который сталкивался с любой проблемой, которая была бы у него в России, мог бы эту проблему решить одной из наших статей. Ну и дальше там я уже не работал, эта тема в каком-то смысле продолжалась, но идея была такой, что мы для того, чтобы скомпенсировать вот эту проблему узкой прагматической темы, мы старались написать на большое количество этих разных тем, и тогда мы могли одному читателю дать много полезного материала. Потом в Тиньков журнале появилось мощнейшее направление пользовательского контента, который работал уже на совсем другое полезное действие, я его называю социальным, и мы о нём поговорим чуть позднее. Но идея была именно в том, что пока мы делали прагматическое издание про решение проблем, у нас всегда над нами висела эта проблема: человек решил свою какую-то текущую ситуацию, и всё, ему этот контент больше не нужен. И это нужно было, ну, как минимум, закладывать в бюджет, что контент для одного человека, грубо говоря, одноразовый. Как бы для массы людей, у которых эта проблема может произв... произойти, этот контент, конечно, многоразовый, но один человек прочитает одну статью на эту тему и всё. И с большой вероятностью таких людей будет не очень много. Это нужно было просто учитывать. Ну и учитывая, это Давайте поговорим о приёмах, которые могут помочь сделать эти прагматические заголовки немного более боевыми, немного более пробивными. Ну, например, в такой заголовок можно добавить какое-нибудь что-нибудь о решении проблемы читателя, какую-нибудь подробность, деталь. Вот мы обещаем пользу, а какая именно будет польза, в чём она будет выражаться, в чём её можно измерить, за какой срок мы получим эту пользу, каков будет бюджет? Ну, для решения этой проблемы, например. Ну вот возьмём статью э, про, ну, например, про компьютеры. Заголовок будет: "Как снизить температуру процессора во время игр". Ну, есть компьютер, в нём стоит процессор. Когда идёт игра, процессор сильно греется, и хочется, чтобы там, ну, меньше его нужно было охлаждать, поэтому хочется, чтобы процессор меньше грелся. Значит, что можно сделать? Можно добавить конкретную ну, температуру процессора, до которой мы его снижаем. Например, Как снизить температуру процессора до 40° во время игр. Можно сказать, как именно мы это сделаем с помощью пассивного охлаждения. Ты получишь в итоге такой как бы конструктор, конструктор. Как снизить температуру процессора во время игры до 40° при помощи пассивного охлаждения. Конкретно и интересно. То есть я обещаю, что у тебя будет процессор 40°, градусов, как пассивно. Это может быть интересно. Или о'кей, мы пишем статью про домашнюю систему фильтрации воды. Ну, там магистральная, я не знаю, как она называется. Изначально заголовок звучит так: "Установка домашней системы фильтрации". А теперь можно добавить какую-нибудь э, деталь из этого, например, самостоятельно, что я самостоятельно установлю. Ну, заголовок будет как "Самостоятельно установить домашнюю систему фильтрации". Вот это слово "самостоятельно" повышает ощущение ценности, что ты не мастера вызываешь, а сам как бы сэкономил. Хорошо. Нужно добавить туда время. За полчаса. Как установить домашнюю систему фильтрации самостоятельно и за полчаса. И можно добавить конкретику, какой именно фильтр. Как установить домашний фильтр Кристалл самостоятельно за полчаса, и, ну, например, используя только стандартные инструменты. Шикарная тема. Очень конкретная, обещающая конкретную пользу в конкретный срок, в конкретные детали там указано. Ну прямо хорошо, есть ощущение, что здесь мне прямо очень хорошо помогут. Тут, смотрите, помните, я вам говорил чуть раньше, что люди любят узнавать себя, люди хотят читать про себя. Вот если я пошёл, купил фильтр Кристалл. Я не хочу вызывать мастера и хочу использовать только стандартные инструменты, не хочу покупать ничего дополнительного. Вот эта статья, домашний фильтр Кристалл, самостоятельная установка полчаса, до да, стандартные инструменты, мне очень как бы в кассу. То есть она прямо вот меня включает максимально. Но при этом, если у другого человека не Кристалл, или он хочет вызвать мастера, то эта статья для него уже в меньшей степени работает, то есть в меньшей степени вовлечение. И тут мы должны балансировать. Чем статья более конкретная, тем меньше людей её прочитают, но тем они прочитают её внимательнее. Тем больше нам, нам от них как бы будет психической энергии, тем более вникнуто они в наше содержание. И наоборот, чем она более общая, тем больше людей потенциально могут ей заинтересоваться, но тем меньше вероятность, что они внимательно в неё, ну, как бы вникнут, да. Это такой всегда баланс. В принципе, можно ещё показать, что проблема решается, это уже другой приём, что проблема решается, например, за 5 шагов, если это правда, или там за 5 минут. Тут важно, конечно, не перегнуть палку, чтобы контекст не стал слишком агрессивным, но, ну, например, можно сказать, а зачем следить мы, например, пишем статью про съёмку на видеокамеру там, да? И мы хотим сказать: "Съёмка на улице, за какими параметрами видеокамеры следить?" А можно сказать так: Три параметра видеокамеры, за которыми нужно следить при съёмке на улице. Или пять привычек, пять привычек, которые помогают быстрее худеть, лучше спать и быть более энергичным. Пять привычек. Не как быстрее худеть, лучше спать, а именно пять привычек. Или семь главных вопросов, которые полезно задать работодателю на собеседовании, чтобы там, что или просто на собеседовании. Можно сказать, Как пройти собеседование или что спросить у работодателя? А можно сказать семь главных вопросов. И сразу, ну, какое-то ощущение большей ударности, большей такой как бы чёткости и конкретности обещания становится не только, как сказать, не только конкретным, но ещё в нём появляется, вот в этой статье в заголовке обещание простоты, что я легко решу свою проблему. А мы же понимаем, что люди не хотят решать свою проблему сложно, они хотят решать её легко. О'кей. Можно добавить к заголовку дополнительный маркер ценности, что это не просто статья, а, например, инструкция, гид, чек-лист. Ну и понятно, что этот это обещание нужно выполнить. Ну, например, запускаем Windows на компьютере Mac. Пошаговая инструкция или чек-лист, какие документы проверить перед покупкой квартиры. То есть мы просто берём любую статью и там к нему добавляем чек-лист. Ну, чек-лист, конечно, мы вставляем в эту статью, нельзя не вставить, мы же это пообещали. Но когда мы просто обозначили в заголовке, мол, смотри, чек-лист, ну, то есть, что там не, не просто статья, не просто рассуждение, а именно чек-лист. Уже это ощущение созда именно создаётся ощущение какой-то дополнительной ценности при этом. Хочу вас предупредить. Вот эти все словечки, эти все приёмчики, они как бы сгущают контекст, они делают так, что я чувствую, будто Статья прямо реально хочет, чтобы я её прочитал, и это мне что-то говорит. Может быть, это она говорит то, что мне надо. Может быть, это журнал типа "Юный техник" или "Сделай сам", и там правда все статьи могут и должны быть такими. Отличная идея, ради бога, не проблема. Но иногда бывают ситуации, когда это не совсем то, что мы хотели. Ну, например, в каком-нибудь, не знаю, в "Ведомостях" или в каком-нибудь, ну, каком-нибудь, знаете, таком уважаемом издании, таком, которое читают дядьки за 50. такие, ну, преимущественно. Там уже вот это не очень будет уместно, потому что, то есть, ну да, заголовок более бойкий, но именно от того, что он более бойкий, он уже там и неуместен. То есть бойкость это свойство, это не обязательно хорошая какая-то вещь, да? Бывает, что у текста есть узкая аудитория, прямо вот какие-то конкретные люди. К ним можно обратиться, прямо прямо сказать, например, предприниматели на упрощёнке. Что изменится в налогообложении из-за пандемии? Или дизайнерам. Коллекция бесплатных фотографий для сайтов. Тулики. Посмотрите на новые кофейни на ликерке. Инструкция для родителей. Видите, добавили как бы, ценная инструкция. И для кого? Для родителей. Что делать, если вы нашли у ребенка, например, наркотики? Там есть такой интересный эффект, что когда ты обращаешься к некой аудитории, есть шанс, что этот заголовок заденет не только, собственно, этих людей, но и не только. Но и тех, кто хочет быть на них похожими. Например, если я хочу быть дизайнером, а я в детстве хотел быть дизайнером. Я, конечно же, читал все статьи, которые типа дизайнерам, лучшие инструменты для фоторетуши. То есть я не дизайнер, я не работал, у меня не было коммерческих заказов, но я хотел быть дизайнером и дизайнером, и я, соответственно, обращал внимание на такие статьи. Вы заметите, что Синтаксически эти все вопросы, приемы оформлены как угодно. С вопросами, с привычками, там, с какими-то маркерами, двоеточиями, с двумя-тремя частями. Это абсолютно наплевать. Эти нюансы ни на что не влияют. Я, например, встречал мнение, что вот если поставить арабскую цифру в заголовок, то люди будут его лучше читать. Если вам спокойнее использовать арабские цифры, ради бога, используйте. Если вашим читателям больше нравятся арабские цифры, ради бога, не проблема. Если вам не нравится арабская цифра, то люди будут его лучше читать. Ну вообще, конечно, это суеверия и марокобесия, что там арабские, римские цифры, там слова, вообще наплевать. Люди проскальзывают глазами, они не цепляются за эти вещи, они просто впитывают смысл вашего заголовка. Если ваш заголовок обещает ему решение его насущной сегодняшней проблемы, легко, конкретно про него, супер. Это то, что нам надо. Ну и помните, конечно, о контексте. Слишком бойкий заголовок может не везде быть уместным. Поговорим об ошибках, которые люди допускают в прагматических заголовках. Я часто встречаю такое, значит, тема может быть написана формально верно, но используются такие такие слова, которые не использует сам читатель, когда бы формулировал эту проблему. А раз он не узнаёт в теме свои слова, мы его не привлечём. Читатель-то пришёл решать свои проблемы, а не обучаться у нас какой-то правильной терминологии. Например, Есть такое явление, как капитальный ремонт домов. Ну, старые дома какие-нибудь стоят, их нужно капитально ремонтировать, на это нужны деньги. Деньги и содержатся в неком фонде капитального ремонта. Если эта статья пишется не для специалиста, а для массового читателя, ну, то есть если статья для нас с вами, то вот вам два заголовка. Порядок перерасчёта сумм подлежащих уплате там фонда капитального чего-то или Федеральная программа капитального ремонта жилья. Полный разбор изменений 2021 года. Формально это верны штуки, ну то есть действительно есть фонд капитального ремонта, есть федеральная программа. Всё это присутствует. Но если читатель не говорит и об, об этих вещах не знает этих терминов, не использует их, даже если эти термины верны, мы просто рискуем, что он нас не поймёт вот из-за такой ером из-за того, что мы используем правильные, но незнакомые читателю термины. Из этой же серии, когда читатель неверно понимает свою проблему, а мы как бы верно. Ну, то есть, представьте, пишем статью о психологии. И идея в том, что люди там по жизни сами на себя давят, придумывают, что они должны соответствовать каким-то воображаемым стандартам, из-за этого люди живут в напряжении, их жизненные силы растрачиваются, им тяжело, им хочется постоянно спать и есть. и на наш взгляд, на взгляд там по, по мнению авторов этой статьи, нужно постепенно снижать давление на себя, убирать из своей головы какие-то там невероятные недостижимые стандарты и там, высокие планки, начать внимательнее себя слушать и как-то, в общем, лучше брать больше ответственности за свою жизнь, меньше перекладывать ответственность на других людей. Ну вот как-то так. Это наш основной посыл статьи. Мы бы могли Назвать такую статью как-то в духе «хватит давить на себя». Но мы понимаем, что люди, к которым обращена эта статья, не живут с мыслью, что там из серии «что-то я вот на себя сегодня давлю». Для этих людей скорее актуальна мысль, что, например, они эмоционально выгорели. Вот сейчас очень модный термин. Люди что-то приунывают, там им плохо, они грустят и такие «наверное, я выгорел». И раз мы знаем об этих людях, что они думают о себе, будто бы они выгорели, наверное, чтобы их привлечь, нам нужно примерно это и сказать. Например, заголовок: "Первые симптомы эмоционального выгорания. Апатия, сонливость, сарказм". Первые симптомы это вариант заголовка. "Первые симптомы выгорания" или ещё вариант: "Эмоциональное выгорание в офисе. Что делать, если всё время хочется спать и есть?" То есть мы как бы немного подыграли вот этой этому мнению об эмоциональном выгорании. Может быть, мы правильно, в общем-то, сказали. Я тут небольшой специалист. Но на самом деле неважно. Может быть, может быть, в год, когда вы будете это слушать, будет модная тема какое-нибудь эмоциональное тление или внутреннее горение или, ну, неважно. Важно, что мы должны человеку в заголовке дать не то, как это правильно с точки зрения науки, а как минимум зайти в заголовки с того слова, с того термина, который есть у читателя в голове уже сейчас. Понимаете, вот если вы, например, пишете статью с экспертом, он скорее всего скажет: "Ну, знаете, вообще корректный термин это, например, хронический стресс или фоновый стресс". Но мы понимаем, что если мы напишем, как правильно, с точки зрения ученого, эксперта, это будет непонятно для читателя. А книга называется «Ясно, понятно». И это будет непонятно. Он не узнает в этом себя, и он не прочитает статья, не принесет пользы. Просто потому, что мы написали правильный технический термин, но нас не услышали. Поэтому вывод какой? Надо заходить, по крайней мере, в заголовке, с того термина, который людям понятен. и уже проходите хоть в первом же абзаце скажите, вообще-то это вообще не имеет отношения то, что вы испытываете там вот это вот апатия, стресс, как это, сонливость, постоянное желание что-нибудь поесть, подавленное настроение и так далее. Это не признаки выгорания. Это просто у вас там хронический стресс, и скорее всего, вы просто там что-то что-то. Ну то есть вы можете прямо в первом же абзаце дать человеку понять, что его симптомы к выгоранию отношения не имеют или там к внутреннему горению или к чему, к тлению. Чему хотите? Термины вообще тут не так важны. То есть прямо в первом же абзаце вы его картину мира пытаетесь подкрутить. Но в заголовке обязательно нужно сказать что-то, что у читателя уже в голове присутствует. Вот. Еще есть другая ошибка, когда тема слишком общая. Это когда... Ну вот мы... Особенно это у копирайтеров, которые делают рерайты из интернета. Вот это вот прям сплошь и рядом там встречается. То есть мы берем какую-то тему и... начинаем они писать, и мы начинаем, как правило, с темы более широкой, и мы в какой-то момент должны понять, чтобы эта статья была полезной, нужно её сузить. Ну и вот авторы, которые не проходят этот этот этап, они оставляют статью написанную поверххам. Вот, поэтому хорошая идея добавлять в тему маркеры какие-то конкретные, типа города, аудитории, жизненной ситуации, какого-то обещания. Ну вот то, о чём мы говорили выше. То есть ошибка в том, что человек берёт слишком общую тему. Например, вот тема как экономить слишком общая, однозначно, ну, то есть просто эту тему может тебе позволить Толстой, эту тему может тебе позволить, не знаю, Папа Римский. Эту тему может тебе позволить какой-нибудь очень непотажный писатель, но нам обычным людям на тему как экономить, писать абсолютно нельзя. Но мы можем написать как экономить на транспорте в Москве, как экономить в Москве, если ты пыта, пыта, питаешься в ресторанах, как экономить в Москве во время пандемии, заказывая еду с доставкой. Ну, то есть вот просто как экономить слишком общая тема. Или, например, психология семейной жизни. Слишком обще. Нельзя такую общую тему брать, она однозначно будет поверхностной. Но можно, например, как реже ссорится с супругом? Или как реже ссорится с супругом, если вы работаете из дома? Или как реже ссорится с супругом, если вы вместе воспитываете ребёнка? Такие варианты. Или основы инвестирования. Очень общая тема, не подъёмно вообще. Надо уточнять, например, низкорисковые инвестиции для начинающих или низкорисковые инвестиции для начинающих от 10 тысяч рублей. Как зарабатывать от 100 тысяч рублей в год на низкорисковых инвестициях, проживая в Саратове? Или, ну вот, конечно, конкретное. Вот это уже близко к такой желтизне, но, в смысле, желтухи, всякие дешевые такие сайты-обменники трафиком, когда рекламируют всякие финансовые пирамиды. Но, понимаете, они же не зря используют эти формулы. Ну, то есть типичная формула такого сайта – это... Смотри, молодая мама в Саратове зарабатывает от 100.000 руб. на низкорисковых инвестициях. Попробуй и ты. Это прямо конкретно, ну и вместо города Саратов подставляется город, из которого ты заходишь в интернет. А и они же почему используют вот эти вот все лохотронщики, мошенники? Почему они используют эти заголовки? Потому что эти заголовки работают и непоказывают самый высокий кликрейт. Люди на них кликают, потому что в этих заголовках обещана обещается конкретика. Саратов От 100 тысяч рублей, низкорисковые инвестиции, все как бы очень сладенькое. Это очень хороший такой прагматичный заголовок для людей неграмотных, ну, в смысле, которые не умеют оценить, что перед ними мошенники. Слишком все хорошо, они не видят в этом проблемы. Я, конечно, не говорю, что вам нужно так же писать, но это важный пример, что эти все приемы работают. Люди ведутся на обещание пользы, если она достаточно конкретная и отражает их. Вот, поэтому... Конечно, да, следите за тем, чтобы заголовок не становился слишком чрезмерно, слишком жёлтым для вашей задачи. Но вместе с тем, помните, что желтизна работает, люди читают это, и в этом нет ничего такого предрассудительного. Людям интересно решать свои проблемы, и хорошо, что они их решают с помощью ваших статей. Вот. Можно представить, что вот приёмчики, о которых я вам говорил, это такие как бы украшения на одежде. Вы можете надеть какую-нибудь аккуратную брошь, а можете обвешаться сацками, как там провинциальный сутенёр. Цель какая? Понимаете, ведь можно прийти в клуб в ночной и обвешанный всеми сацками, и всё будет хорошо. Можно выйти на сцену с шикарным каким-нибудь там, как это, ювелирным гарнитуром. Всё можно, бывают разные ситуации. Бывает там на телевидении открываешь, там люди все обвешаны бриллиантами, да. Всякое бывает. И мы должны понимать, вот в нашей ситуации здесь Мы какое хотим создать настроение и ощущение. И в зависимости от степени агрессии нашего контекста, мы будем выбирать инструменты. Собственно, поэтому мы так подробно говорили о контексте, потому что он задаёт то, какой будет заголовок по степени агрессии, степени бойкости, степени воздействия. Вот. Есть ещё одна ошибка, о ней стоит отдельно поговорить. Она чаще всего встречается, когда автор текста хочет нам что-то продать. Для начала дорной пример. Представьте, что вы инвестор, вы вкладываете деньги в чужие компании, чтобы, ну, получать прибыль. Вы опытный человек, вы понимаете людей, понимаете инвестиции, компании, финансовые, вы многое видели в бизнесе, и, соответственно, ну, вас не так легко обмануть. И вы получаете письмо у себя там в ящике. Письме такая тема: прибыль от 25% годовых, инвестиция в целебные браслеты. Формально, ну, так вот, если абстрагироваться от смысла это хорошая тема. Она конкретная, она со всеми нужными подробностями. В ней указано полезное действие, прибыль. Это же по по идее ровно то, к чему стремится любой инвестор. Осталось просто кликнуть и отдать этим людям все деньги. Но это понятно, что формально, потому что вы как инвестор понимаете, что, во-первых, 25% годовых в жизни, ну, встречается крайне редко, и скорее всего, это случайность. Профессионалы фондового рынка никогда не пообещают вам доходность, это в большинстве стран прямо запрещено законом. Плюс вы знаете заранее, что целебные браслеты это наверняка мошенничество, а не инвестиция. Вы всё это знаете просто из жизненного опыта, не потому что письмо плохо написано, а потому что просто ваш жизненный опыт противоречит тому, что вам говорят эти люди. Вы поэтому даже не открываете письмо, выбрасываете его в спам. Авторы письма, если посмотреть на них, Они думали, что сейчас они с манипулируют вами и заставят кликнуть прямо приманев заголовком. Но они они-то знают тему на уровне проходимцев, они-то поверхностно смотрят на эту тему. А вы знаете тему глубоко. Вы по одному заголовку можете понять, что это обман. Из-за такого заголовка, который как бы пытается залезть вам в душу, мгновенно портится контекст, появляется чувство, что вами пытаются манипулировать. И мы и вы, мы, в общем, с вами воспринимаем контекст с особой осторожностью. А, ну или вообще отправляем письмо в спам, вот как мы только что решили. По формальным критериям заголовок всё о'кей, но по смыслу он вызывает скорее отторжение. Причём, но при этом, для того, чтобы он вызвал отторжение, у вас должен быть опыт. А у многих людей этого опыта нет, поэтому они, собственно, на это и ведутся. То есть заголовок сам неплохой, просто так как это обман, многие люди этот обман могут различить по жизненному опыту, хотя заголовок формально нормальный. Прибыль 20% годовых инвестиций в следные браслеты Окей, теперь вообразите менеджера какого-нибудь банка. Грянул кризис, у всех мало денег, менеджер хочет переманить клиента из другого банка, у него каким-то образом там есть его имейл. И менеджер слышал, а клиент это бизнес, ну, предприятие. Этот менеджер слышал, что в бизнесе существует понятие конкуренции. Есть даже фраза «конкуренты не дремлят». И вот он пишет письмо потенциальному клиенту. Текст такой. Иван, Рекомендую вам подключить услугу эквайринга как можно быстрее, ведь ваши конкуренты не дремлют. Благодаря эквайрингу у вас будет конкурентное преимущество на этом высококонкурентном рынке. Менеджер сидит, смотрит на это письмо и ему кажется, что фраза классная. Она про пользу, она про преимущество в бизнесе. Она вот прямо в мире клиента, потому что она направлена на его прибыль, его, ну как бы, на него, да. В общем, менеджеру реально кажется, что это хорошее письмо, но так как он не разбирается в бизнесе глубоко, он не понимает, что в этой отрасли, куда он пишет, его фраза вообще бессмысленна. Например, это отрасль какой-нибудь коммерческой музыки в рекламе или отрасль частных репетиторов. Это маленькая ниша. Там все исполнители друг друга знают. Они все скидывают друг другу заказы, дают друг другу там студии в аренду, рекомендуют друг другу учеников. Там, в общем, тёплая семейная атмосфера. И вот в этой ситуации фраза про клиенты не дремлют, конкуренты не дремлют, она просто смехотворная. Любой человек, который открывает это письмо, он смотрит и понимает: "Ну, парень, ты ничего не понимаешь в моём деле, ты просто пытаешься мной манипулировать", да? Мгновенно портится контекст, хочется скорее от такого менеджера отвязаться, бросить его письмо в корзину и так далее. Почему? Это плохо. Точнее, в чём ошибка? Ошибка в том, что менеджер тут здесь, а в другом случае инвесторы, вот эти вот мошенники, они пытаются о клиенте утверждать что-то такое, в чём они не разбираются. То есть они пытаются как бы навязать что-то, нафантазировать, думая, что они, может быть, в это попадут в реальность. Они пишут людям более опытным, и эти более опытные люди сразу видят, что это фантазии. Всё. Они ошибаются в деталях, и эти детали сразу выплывают наружу. У меня был подобный случай в карьере, в работе. Я давным-давно ещё работал в дизайн-студии, и мы снимали видеоролик для продавцов принтеров. Я писал для этого ролика сценарий. И там, ну, что, там продавцы принтеров, а мы им продавали картриджи. И в ролике была такая, значит, фраза: "На каждом новом картридже вы зарабатываете, ну, там, например, 100 руб., а на восстановленном вы зарабатываете 500 руб." покупайте восстановленные картриджи у нас, и это будет вам в 5 раз выгоднее, например. И мне казалось тогда, что как же? Вот это сценарий в мире клиента это абсолютно про него, про его прибыль, про его бизнес. Я вот сейчас ему прямо расскажу всё, как есть. Клиент читает этот сценарий и говорит: "Слушай, понимаешь, этот ролик будут смотреть люди, которые всю жизнь продают картриджи и принтеры". мы не имеем никакого ни профессионального веса, ни морального права учить их, как устроен их бизнес и сколько они зарабатывают. Даже если, даже если мы вдруг случайным образом угадали их маржинальность, их прибыль, их цены, мы все равно не можем за них решать, сколько они зарабатывают. Даже если мы угадали. И тут я понял, да, действительно, ведь... Эти люди, они действительно лучше меня понимают, сколько стоит это там, сколько они зарабатывают на своих картэджах. Когда я за них что-то как бы заявляю, я обгновенно лишаю их доверия и интереса к себе. Они такие: "А, ну он пытается нами манипулировать, зачем нам этот человек?" Ну вот, поэтому в итоге в итоговой версии сценария мы вообще не говорили о прибыли. Мы, конечно, хотели бы о ней говорить, потому что реально это классное было предложение. Но мы оставили только цены. Потому что мы не были экспертами в экономике этих магазинов. А раз ты не эксперт, лучше не лезь в голову. Ну и разберем прагматическую тему на практике. Допустим, мы работаем в банке. Нам поручают написать статью об ипотечном кредитовании, чтобы разгрузить службу поддержки. Статья, ну, help, то есть помощь. Ради интереса давайте сначала пойдем по ошибочному пути. Значит, первый шаг. Находим 10 других статей про ипотеку. Смотрим, как они устроены, выделяем общие принципы. Сначала определение ипотеки, потом ее преимущества. Дальше нужно обязательно что сделать? Придумать заголовок. Но так как мы идем сейчас по неверному пути, мы придумываем креативный заголовок, чтобы, вы знаете, вот показал, и учительница литературы такая, да, вот это вот молодец. Конечно же, мы придумываем заголовок типа «Дом, милый дом». Дальше начинаем статью в том же духе, в котором начинали эту статью авторы в других статьях. С цитаты. Как писал классик, квартирный вопрос нас испортил. И неудивительно, ведь с каждым годом всё острее встаёт вопрос, где жить в молодой семье. Ну и дальше мы подключаем в воображение и литературный талант, чтобы продолжить Витиевата и излагать мысль в лучших традициях высокой журналистики. Этот путь, ну, в моём понимании, не только невероятно сложен, но и бесперспективен, потому что таких статей в интернете, конечно же, уже миллион, и наша просто потеряется в общем потоке. Единственный человек, которому понравится эта статья и который её реально прочитает это тот удо, это руководитель да и тот. Там первый абзац прочитает, скажет: "Ну да, типа вроде красивый текст, хорошо, давайте". Теперь попробуем нормальный путь, как бы более многообещающий. Значит, сначала выясняем, кто наш читатель и какие у него проблемы. Говорим с заказчиком статьи, узнаём следующее. Значит, первое мы пишем статью, на которую будет ссылаться наша служба поддержки. То есть человек задал вопрос, а мы ему ссылку на статью. Человек это заёмщик. 80% заёмщиков это молодые семьи со стабильным, но не высоким доходом. Писать нужно для них сейчас. Это главная аудитория. Дальше мы узнаём, что клиенты часто спрашивают между спрашивают, какая разница между аннуитетным и дифференцированным платежом по ипотечному кредиту. Это две два способа выплачивать кредит. Эти люди, которые спрашивают, уже знают эти термины, потому что слышали их в других банках. Теперь они хотят самостоятельно разобраться, то есть вот им там что-то наплели в их банках. Они пришли в наш, нас тоже им наплёл, и они теперь хотят понять, что это значит. Им нужна вот справочная информация. Всё, собрали. Исходя из этих данных, мы можем предположить, что читателю будут интересны такие темы статей. Первый вариант: Что выбрать молодой семье для ипотеки: семье для ипотеки, дифференцированный или аннуитетный платёж? Второй вариант: Ипотека для молодой семьи: дифференцированный или аннуитетный платёж. Третий вариант: Гид по ипотеке: дифференцированный или аннуитетный платёж, разбираем на примере молодой семьи. Все три заголовка довольно длинные, поэтому можно части их разнести. Например, сам заголовок будет: Дифференцированный или аннуитетный платёж Сразу под заголовком может быть написан текст, разбираем на примере молодой семьи. Называют иногда это лидом или тизером или вторым заголовком. А над этим всем может быть надпись, типа бирка, такой как бы наклейка поверх. Гид по ипотеке. И получается, наклейка гид по ипотеке, заголовок дифференцированный или аннуитетный платёж, подпись под ним разбираем на примере молодой семьи. Ну и дальше можно менять местами там. А маги для молодой семьи может стать наклейкой. В самом заголовке могут быть разные там варианты. Неважно. Важно, что вот мы используем эти три вари... три как бы единицы. Что это ипотека, что это гид, не просто там статья, а именно гид. Ценность, да, добавляем. Дальше мы определяем два, ну, те слова основные, ради которых люди пришли, дифференцированныелен, ануитетный платёж и добавляем специфики, чтобы человек понял, что это про него. Молодая семья Вот эти вот три компонента, если у нас будут, всё это будет хороший боевой заголовок. К счастью, нет единственно верного способа этот заголовок как-то разрезать или структурировать. Ну, то есть, можно двигать его там как угодно внутри. Но есть единственно верный способ его как, как бы к нему подойти. И этот способ понять, кто твой читатель, понять, какие слова он знает, не знает, о чём он спрашивает, что ему интересно. И уже исходя из этого, вот прямо его запрос превратить в заголовок.